«Ты долго странствовал, сынок», — сказал Гловер, как всегда обращаясь к молодому ремесленнику с этим ласковым словом, хотя вовсе не состоял с ним в родстве. «И, знать, немало рек повидал ты, кроме Тея, немало красивых городов, помимо нашего Сент-Джонстона!» «Но ни одна река, ни один город» «И наполовину так не полюбились мне, как Тей и перт. да и наполовину так не стоит любви», — ответил Смит. «Уверяю вас, отец, когда я проходил вратами судьи и увидел наш город, раскинувшийся передо мной во всей своей красе, точно прекрасная королевна из романа, которую рыцарь находит спящей среди цветов на лесной поляне», Я почувствовал себя, как птица, когда она складывает усталые крылья, чтобы опуститься в свое гнездо. «Эгэ! Ты, стал быть, не прочь изобразить собою поэта?» — сказал Гловер. «Что ж, опять заведем наши танцы и хороводы, наши славные рождественские песни и веселый пляс вокруг майского дерева. «Для забав еще придет пора, отец», — сказал Генри Смит. «Но пусть рев мехов и стук молота по наковальне — грубоватый аккомпанемент к песням Минестреля. Я другою музыкой не могу сопровождать их, раз я должен, хоть и слагаю стихи, еще и наживать добро». «Правильно говоришь. Воистину ты мой сын», — ответил Гловер. «Вижу, тебе удалось кое-что припасти для дальней дороги». «Наоборот, отец. Во время странствия мне удалось неплохо заработать. Я продал за 400 марок свой стальной панцирь, тот, что вы у меня видели. Его взял у меня большой английский начальник, страж восточного рубежа, сэр Магнус Редман, и уплатил мою цену сполна, не торгуясь, когда я дал ему ударить по панцирю со всего размаха мечом». А нищий вор из горной страны, когда приценивался к нему, поскупился, не давал мне и двухсот марок, хотя я положил на этот панцирь целый год труда. «Что это ты вздрогнул, Канахар?» — сказал Саймон, обращаясь как бы, между прочим, к горцу-ученику. «Пора тебе научиться делать свое дело, не прислушиваясь к тому, что говорят вокруг». «Ну что тебе, если какой-то англичанин...» Нашел дешевый, вещь, которая шотландцу показалась слишком дорогой.